В 1943 году восточные батальоны были сведены в 20-ю дивизию СС, которая получила название «Эстонской». Альфонс Рэббене назначается командиром 45-го полка и получает звание «Оберштормбаннфюрера СС», что соответствует чину подполковника, а затем становится командиром дивизии в чине «Штандантерфюрера СС». В конце февраля 1944 года 20-й эстонской дивизии СС удается приостановить наступление Красной армии на Северо-Западном фронте на рубеже реки Вёкши. За этот бой, по представлению командующего группой армий «Север» 23 февраля 1944 года, Гитлер подписывает приказ о награждении Альфонса Рэбана орденом рыцарского креста с дубовыми листьями. Но эта награда была вручена Ребене только 9 мая 1945 года гросс-адмиралом Деннидсом, уже после того, как 20-я эстонская дивизия СС сдалась в плен английскому экспедиционному корпусу и была изолирована в лагере в районе южнобаварского города Аугсбурга. Кейт изумленно вздернул брови. «А это что еще за кроссворд?» «Сам факт награждения Альфонса на гроз адмиралом Денисом именно 9 мая 1945 года документально подтвержден, но имеющиеся в распоряжении информационного отдела архивные материалы не дают возможности его достоверной интерпретации». «Чертовщина какая-то!» Из истории Второй мировой войны Кейт знал, что гросс-адмирал Дёнец после самоубийства Гитлера по его завещанию стал рейхсканцлером Германии и главнокомандующим всеми вооруженными силами Третьего рейха. Это было 1 мая 1945 года. 2-5 мая 1945 года он сформировал новое имперское правительство в Мюрвик-Фленсбурге, и пытался частичной капитуляцией перед западными союзниками СССР сохранить остатки войск, отходивших с Восточного фронта. Это ему не удалось. 8 мая 1945 года была подписана безоговорочная капитуляция Германии, а 23 мая гросс-адмирал Дёниц по требованию Сталина был арестован английскими властями. В 1946 году он был приговорен Нюрнбергским трибуналом к десяти годам тюрьмы как военный преступник. И 9 мая Дёнец вручает рыцарский крест Альфонсу ребане У него что, в эти дни не было более важных дел? И как вообще Ребане мог появиться в ставке Дёнеца, если вся его дивизия уже сидела в лагере под охраной британских солдат? В конце 1945 года по условиям Потсдамского соглашения началось возвращение в СССР всех оказавшихся на оккупированных западными союзниками России территориях советских военнопленных, узников концлагерей и перемещенных лиц. В их числе были депортированы солдаты и офицеры 20-й эстонской дивизии СС, кроме тех немногих, кто сумел эмигрировать в Южную Америку или в нейтральные государства. Они были помещены в фильтрационные лагеря в Сибири и подвергнуты тщательной проверке. В ходе допросов было установлено, что командир дивизии штандантерфюрер СС Альфонс Рэббоне утром 9 мая 1945 -го года был увезён из лагеря в ставку гросс-адмирала Дёница двумя английскими офицерами. О вручении Рэббона рыцарского креста с дубовыми листьями было объявлено личному составу дивизии, но сам Рэббоне после награждения в лагерь не вернулся. Ходили слухи, что на обратном пути из Мюрвик-Фленсбурга в Аугсбург его машина подорвалась на мине и Ребене погиб. Эти слухи, как выяснилось, не соответствовали действительности. Из агентурных источников стало известно, что Альфонс Ребене обосновался в Англии и возглавил движение эстонского сопротивления советскому оккупационному режиму. При содействии британской разведки Secret Intelligence Service и на ее средства он организовал в графстве Йоркшир разведшколу, вербовал лиц эстонской национальности и руководил их засылкой на территорию Прибалтики для разведывательной и диверсионной деятельности, в частности, в отряды так называемых «лесных братьев», ведущих на территории Эстонии борьбу против коммунистического режима. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что большинство диверсантов, прошедших обучение в разведшколе Рэбоне и заброшенных в Эстонию, было выявлено органами НКВД, перевербовано и использовано в контрразведывательных операциях советской госбезопасности, в результате чего были уничтожены многие отряды лесных братьев.